Глава седьмая. Вниз по реке к озеру. Ураган. Катастрофа. С утра в воздухе стояла мгла. Солнце, обведенное радужным венцом, тускло светило в белесоватом небе. «Будет гроза», — сказал пахом Степанович кивнув на север, когда плод снова поплыл по реке. Пойма безымянной становилась все шире. Чем ближе подплывали путники к круглой низине, замеченной позавчера геологами с сопки, тем больше начинала река петлять, образовывать рукава и протоки. Но вот цепь сопок по берегам Безымьяны оборвалась. Впереди простерлась низина, покрытая густым лесом. Плот причалил к берегу, и Пахом Степанович с Дубенцовым выбрались на ближайший утес, чтобы с его вершины проследить русло реки. Низина просматривалась далеко вперед. Река как бы рассыпалась по ней, превращаясь в сплошной лабиринт проток. Мелкие протоки петляли на всем пространстве, и среди них невозможно было найти главное русло – Лишь в противоположной стороне, под самыми сопками, река сходилась в одно русло. В том месте, в гляде сопок был просвет, туда, очевидно, и уходила безымянная.